Глава десятая. Графская охота и графское гостеприимство. «Вон он, вон он!» — взревел Эберт. «Сам, сам беру!» Псы висели у кабана на ляжках. Зверь вертелся, норовя поддеть клыками. Дарт следил за схваткой, изготовившись, упершись левой рукой в холку охотничьей лошадки. В правый недлинный, с растопыренными рогами охотничий меч. Зеусы быстро и застыли рядом, дрожа от нетерпения, но не рискуя ослушаться. дарт спускать их не собирался. Это не его охота и не его секач Кабан опасен. Четыре года назад вепрь запорол брата Шарля. Этот зверь ничуть не слабее. Вот уже две псины бьются на земле, в и клыками, а чуть подальше истекает кровью из раны на бедре Марграфов-псарь. «Держи его, держи!» Эберт очень ловко, прямо из седла, ударил копьем в кабаний бок. Сикач рванулся к нему. Древко переломилась со звонким хрустом, но обученный конь уже отнес всадника на безопасное расстояние. Кабан замер на широко расставленных ногах, будто забыв о псах. Дарт видел, ему очень больно. Но он воин, этот сикач. Боль его не остановит, только смерть. Но Эберт не торопился добивать. Ему уже подали новое копье, но он медлил. Почему? Дарт насторожился. Он всегда настораживался, когда происходило что-то непонятное. И это не раз спасало ему жизнь. Змеи не прыгают, они бросаются внезапно. Это, наверное, было особенной, потому что прыгнула Дарт увидел промельк чего-то длинного, слишком медленного для стрелы, а потом кобыла, вскрикнув, рванулась с места. Прямо на кабана. Кабан прянул навстречу. Кобыла шарахнулась, зацепилась за мертвую гончую и грохнулась на бок. Однако Луи все же успел выдернуть ногу из стремени, так что, хотя упал вместе с лошадью, его не придавило. Случись такое и кабан прикончил Бадаарта в считанное мгновение. Но Луи успел вернуться, и кабаньи клыки пропахали лошадиное брюхо. Терзать кобылу усекач не стал, он знал, кто настоящий враг, но он упустил время. К тому же Зеусы Быстрый тут же повисли у вепря на ляжках и придержали достаточно, чтобы Бадаарт до обнажил меч. Обнажил и привычным, многожды отработанным движением, Вогнал клинок в Сикача. Пробить кабанюю щетину и калкан надо уметь. Да умел и пробил и уперся, позволив Сикачу надеться на клинок до самого упора. И держал, пока кабан не сдох. В первый раз увидел, чтоб змея прыгнула, проворчал марграф. Должно быть, с дерева свалилось. А ты, везунчик, благородный Луи. Я уж думал припорить тебя, вепрь. Что б я тогда его величеству говорил, а?» Дарту усмехнулся. «Так бы и сказал, — подумал он. Зарезал, мол, твоего белотора свирепый кабан. Но правосудие свершилось. Убийцу мы казнили и слопали». И что-то подсказывало Дарту, король Руго не вбил бы в глотку Маркграфа новость о смерти Месси, а тоже слопал бы, не поперхнувшись. «Прыгающих змей я видел», — спокойно ответил Луи в сарацинских землях, а вот прыгающих гадюк доселе не наблюдал, особенно дохлых, — добавил Дарт мысленно. Гадюку ему предъявили, мертвую, только вот кровь на змеиной голове уже успела засохнуть. Дарт не стал задавать вопросов, всем все понятно, внешние приличия соблюдены, случайной смерти не получилось, что ж... — Будь на чеку, благородный Луи Дарт. Мы знаем, зачем ты здесь. Мы постараемся тебя прикончить по-тихому. А если не получится... — Не получится, — мысленно пообещал Дарт, с удовольствием обгладывая ребро едва не запоровшего его кабана. — И напугать меня, светлейший Эберт, у тебя не получится. А вот я тебя, кажется, уже напугал. — Или нет? Легко ли напугать Марграфа, который, пользуясь слабостью королевской власти, подать ей не платит и ведет себя так, будто лиль — независимое герцогство, вроде Бургундии или Аквитании. Гордость, алчность, тщеславие — какой из грехов? Напугать такого непросто, но возможно. Будь у Даарта три сотни шевалье и полные права королевского месси, он бы живо навел тут порядок начал бы с богомерского ланга епископа и сразу завоевал бы поддержку простолюдинов. А потом взялся бы за Эберта. Не так уж много у Марграфа верных вассалов, а сильных вовсе нет. Шушера, наемники, триста всадников и Дарт взял бы Марку на себя. Если бы король... Вот король руго, что правду таить, был трусом. Погляди, сказал он Дарту. Может, с его младшим братом будет полегче? Как же полегче! Беринар — это еще та сволочь, хитрая бестия. А Руго еще хитрее. Пообещал Марку семье Дартов и тут же прикидывает, не отдать ли ее Беринару. Руго хитрит, потому что боится, не чувствует над собой божьи егиды. И себя они чувствуют божьей десницей, как Карл Молот. Карл Молот, он же Карл Мартел, победитель арабов в битве при Пуатье. И все недруги Франкии чуют его страх. Север вот-вот вспыхнет, на востоке сарацины, а в самой Франкии половина герцогств спит и видит возвращение вольницы последних мировингов. Трусит Руго. Во владениях марграфа пропал королевский мессис со всей свитой, а король ищет повода Не трогать лильского владыку. И недознавателей посылает с воинским отрядом, а тайного месси. Зато не кого-нибудь, а Луи Деарта, Белатора. Логика есть. Не рискнет Марграф публично расправиться с Дартом. Казнить Белатора это привилегия короля. Убить по-тихому. Сделай это Марграф, и станет сие деяние не только открытым вызовом руго но и началом кровной вражды Эберта и Доминика Даарта. А ведь это еще поглядеть, кто сильней, граф Гувра и Мариаля или лильский марграф. Может, это и есть план короля Руго? Стравить два сильных рода? Решить проблему независимого марграфа чужими руками? При этом никакого риска, что Луи и Эберт сговорятся. Честь не позволит королевскому Беллаторе пойти против своего сюзерена. И с Вальбером они друзьями были, так что поиск его убить не только королевский приказ, но и личное дело для Луи Д'Арта. А если Эбер Д'Арта убьет, то король должен будет наказать Марграфа. И никто не скажет, что король злоупотребил властью, наказывая вассала. Напротив, если он не станет мстить, его не поймут другие сиятельные владыки. Сюзерен обязан наказать убийцу своего вассала. Узы верности связывают обе стороны. Если эберт убьет Дарта, и король не станет мстить, он потеряет и доверие, и честь. Зато если отомстит, если отомстит, то его действия будут поняты именно как месть за убийство Белатора, а не как наказание слишком самостоятельного Марграфа. И никто из францких феодалов не станет думать, о неяле следующей. Дарт швырнул обглоданное ребро под стол, где им тут же занялся кто-то из псов. Политика. Причем политика слабой власти. Королус тоже был политиком, но его политика была политикой сильного. Его власть не балансировала на весах, потому что меч всегда перевешивал прочие атрибуты. Вывод. Дарт может не опасаться, что Марграф рискнет расправиться с ним напрямую. Эберт умен. А Беринар еще умнее. Оба понимают, открытая конфронтация с Руго не для них. Селенок маловато. Но убить Месси сил хватит. Уже было две попытки. Наемники у реки и сегодня на охоте. Тайное убийство. Случайная смерть. Что еще? Может быть, поединок? Благородный вызов? Но кто? На Ристалище Д арту нет равных здесь, в удаленной марке пеший поединок. Возможно. Но чтобы выбор оружия остался за противником, вызов должен исходить от Луи. Да и с мечом Луи Д'Арт умеет управляться получше Эбертовых вассалов. Разве что сам Эберт рискнет. Марграф хорош, но не лучше Луи. Значит, все-таки убийцы. И не здесь в Лиле, а когда он отправится в Освояси, Обойдутся с ним так же, как с прошлым месси. Во всяком случае, попробуют. Но поглядим. Луи отхлебнул из кубка и покосился на Марграфа. Марграф терзал утку, а вот его брат не сводил с Дарта умных, чуть прищуренных глаз. Увидев, что Луи перехватил его взгляд, тоже поднял кубок, усмехнулся. А что это за девушка рядом с ним? Что за прекрасный цветок? А как она улыбается! Ему Луи Дарту улыбается. «Зачем?» На постоялый двор Дарт вернулся затемно и лишь потому, что не хотел ночевать в замке Марграфа. Догадывался, кто придет к нему разделить ложе. Прекрасный цветок. Женщина опаснейшая из оружий и отличный повод, чтобы обвинить Дарта в какой-нибудь гадости. Луи повод давать не собирался. И вернулся на постоялый двор. Поздно, но вовремя. И еще снизу услышал тонкий пронзительный виск за пределами слышимости обычного человеческого уха. Но такова была одна из особенностей Дарта. Он слышал то, что другие не могли. И это было удачно, потому что Луи собирался задержаться внизу, посидеть у огня, выпить вина, и, сделай он так, как намеревался, то неизбежно потерял бы друга. Когда Дарт вернулся, Акль уже умирал.